на котором стоял маленький храм лебетины, а у подножья холма группу людей с мулами и лошадьми. — Нигер! — тихо позвал Веницей. — Это я, господин! — отозвался голос среди шума дождя. — Все готово? — Да, дорогой мой. Как только стемнело, мы были здесь. Но вы спрячьтесь под обрывом, а то промокнете насквозь. Какая гроза! Я думаю, будет град. И в самом деле опасения Нигера подтвердились. Вскоре посыпался град, вначале мелкий, а затем все более крупный и частый. Сразу похолодало. Стоя под обрывом, укрытые от ветра и ледяного града, Петрони, Веницей и Нигер тихо переговаривались. — Если нас кто-нибудь и увидит, — говорил Нигер, — он ничего не заподозрит. Ведь у нас вид людей, пережидающих грозу. Но я боюсь, как бы не отложили вынос трупов до завтра. — Град скоро перестанет, — сказал Петроний. — Мы должны ждать хоть до самого рассвета. И они ждали, прислушиваясь, не донесется ли до них шум движущихся с гробами людей. Град и впрямь перестал. Но сразу же снова зашумел ливень. Минутами поднимался сильный ветер и приносил со стороны смрадных ям ужасный запах разлагающихся трупов, которые зарывали глубоко и небрежно. Вдруг Нигер сказал, «Я вижу в тумане огонек. Один, второй, третий — это факелы». И он обернулся к своим людям. «Следите, чтобы мулы не фыркали. Идут» сказал Петроний. Огни становились все ярче. Вскоре можно было уже разглядеть колеблющиеся от ветра пламя факелов. Нигер начал креститься и шептать молитву. Тем временем мрачное шествие приблизилось и, наконец, поравнявшись с храмом Лебетины, остановилось. Петроний, Вениций и Нигер молча прижались к обрыву, не понимая, что это означает. Однако насильщики остановились лишь за тем, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками для защиты от удушливого смрада, который, близ самых путикул, был просто нестерпим. Сделав это, они подняли носилки с гробами и пошли дальше. Лишь один гроб остался на месте, тут же напротив храма. Вениций поспешил к нему а вслед за ним Петрони, Нигер и два раба Бритта с носилками. Но прежде чем они добежали, до них донесся из тьмы удрученный голос Назария. Господин, ее вместе с Урсом перевели в эсквилинскую тюрьму, мы несем другое тело, а ее забрали еще до полуночи. Петроний, воротясь домой, ходил мрачнее тучи и даже не пытался утешать Вениция. Он понимал, что об освобождении Лигии из Скверинских подземелий нечего и мечтать. Он догадывался, что из Тулианума ее перевели, вероятно, для того, чтобы она не умерла от лихорадки и не избежала предназначенного ей амфитеатра. Но это же было доказательством, что за нею наблюдали и что ее стерегли усерднее, чем прочих. Петронию было до глубины души жаль и ее, и виниция, но, кроме того, его мучила мысль, что впервые в жизни что-то ему не удалось, и впервые он оказался побежденным в борьбе. Похоже, фортуна он себе. Но боги ошибаются, если думают, что я соглашусь, на такую, к примеру, жизнь, как у него. Тут он посмотрел на Вениция, который тоже смотрел на него расширившимися зрачками. «Что с тобой? У тебя лихорадка?» — спросил Петроний. И тот ответил странным, надтреснутым голосом, протяжно, словно больной ребенок. «А я верю, что он может мне ее вернуть». Над городом затихали последние грозовые раскаты.